Заключение. Знаете, мне все никак не удавалось понять, почему в России массово распространена канцерофобия. Я часто бываю за границей и знаю, что ни в Германии, ни во Франции, ни в Америке люди не испытывают патологического ужаса, услышав из уст врача диагноз рак. Да, конечно, в этом нет ничего приятного, но это просто болезнь придётся лечиться. Большое количество мировых знаменитостей, столкнувшись с этой проблемой, справились и ведут прежний образ жизни. Актёр Роберт Де Ниро излечился от рака простаты. Его коллега Майкл Дуглас победил опухоль в горле. Велогонщику Лэнсу Армстронгу диагностировали онкологию в 1996 году причем заболевания обнаружили на поздней стадии, когда появились метастазы. Однако Армстронг выздоровел и потом несколько раз подряд выигрывал Тур де Франс. Рак груди был у рок-певицы Милисы Этеридж. Поп-звезды Кайли Минок. У Анастейши, у Синти Никсон, известный по сериалу Секс в большом городе. У гитаристки Шерил Кроу. И все они справились с испытанием. Голливудской актрисе Брук Шилц диагностировали рак шейки матки в середине 90-х прошлого века, а после лечения она благополучно родила ребенка. Певец Рот Стёрт в 2000 году был прооперирован по поводу рака щитовидной железы, и ничего, поет по-прежнему. Мэр Нью-Йорка Руди Джулиани пережил рак простаты и продолжал работать. Писатель Габриэль Гарсия Маркес победил онкологию аж два раза. Сначала ему удалили опухоль, возникшую в легком, а потом вылечили от лимфомы. Список можно продолжать долго. Вас он не убеждает, потому что я перечислила иностранцев. Считаете, что за границей лучше обстоит дело со здравоохранением? А в России доктора отвратительные, и у них нет ни хорошей аппаратуры, ни лекарств. Писатель Александр Солженицын заболел семеномой в 1952 году. Лучевую терапию он проходил в Ташкентском госпитале, о чем потом написал в книге Раковый корпус. После излечения Солженицын прожил более полувека, скончался глубоко пожилым человеком и не от рака. Певец Александр Буйнов после хирургического вмешательства продолжает давать концерты. Бывший солист группы Нана Владимир Лёвкин и эпатажный Шура тоже не потеряли ни таланта, ни работоспособности. Ну да. Я сейчас перечислила знаменитостей. Однако многие россияне, чьи фото не публикуют пресса, сумели победить рак и спокойно живут дальше. Если вы подумаете, то непременно вспомните, что среди ваших соседей, друзей коллег по работе есть те, кто благополучно справился с онкологией. Поймите, рак лечится, причем достаточно хорошо. Если вам поставили диагноз онкологическое заболевание молочной железы первой стадии, знайте, 98% женщин в этом случае преспокойно выздоравливают. Между прочим, от гриппа умирает большее количество народа. И не вторая, ни третья, ни четвертая стадия тоже не приговор. Наука постоянно развивается, появляется новое диагностическое оборудование, всё более современные лекарства. Сейчас созданы препараты, которые успешно разрушают опухоли. Против одного из видов рака, поражающего шейку матки, уже придумана вакцина. Когда-то на земном шаре бушевали чума, оспа, холера, совершенно неизлечимыми считались еще в начале 20 века сифилис и туберкулез. Не так давно была открыта бактерия Helicobacter. И теперь медики успешно справляются с язвой желудка. В 60-е годы 20 века в мире разразилась эпидемия полиомиелита. Именно советские врачи разработали вакцину против этой напасти, и сейчас ее используют во многих странах. Не надо ругать российских врачей и с презрением относиться к отечественной науке. Онкология победима. Есть намного более страшные заболевания, с которыми человечество пока не научилось справляться. Я прекрасно понимаю, что невозможно вылечить 100 человек из 100 заболевших. Но утверждение Онкология всегда смертельна? Неправильно. Рак не приговор. У вас всегда есть шанс, и надо им воспользоваться. Так почему в России существует канцерофобия? Ну, во многом ее подогревают глупые журналисты. Посмотрите, что пишет пресса, причем не только желтая, но и вполне уважаемые издания. Слово онкология, как правило, всегда снабжено эпитетами ужасная, страшная, катастрофичная, непереносимая, жуткая. Один раз я увидела статью, посвященную себе любимой, начинавшуюся с восхитительной фразы. Писательница Дарья Донцова вылечилась от неизлечимой болезни. И что сказать этому золотому перу? Молодой человек, включите логику. Если Донцова сейчас здорова, То о какой неизлечимой болезни вы ведете речь? Может, лучше написать правду? Госпожа Донцова посещала обычных врачей, и те сделали ее здоровой, несмотря на тяжелую стадию. Но нет. Статья о реальном положении дел в российской онкологии не добавит изданию тиража. А вот сообщение вроде Москва вымирает от рака привлечет читателей. Сколько раз я просила репортеров всех мастей, пожалуйста, перестаньте пугать людей и откровенно врать. Посетите 62-ю Московскую больницу. Побеседуйте с персоналом и убедитесь. Большинство мужчин и женщин уходят из клиники, долечиваются амбулаторно и живут потом десятилетия. Куда там? Если уж репортер взялся за тему рака, то вы получите страшилку по полной программе хотя чего я налетела на борзописцев кое-кто из них на полном серьезе сообщает марсиане живут среди нас разве я смогу объяснить такому человеку что злокачественные новообразования отступают под натиском лучевой химио- и гормонотерапии? Дурак он и есть дурак и то что идиот строчит статьи не сделало его умным Подчас я слышу от людей такое заявление: много знаменитостей умерло от онкологии. А ведь у них были и связи, и деньги. Раз уж звезда отправилась в могилу, то чего ждать мне, простому человеку, лежащему в обычной районной больничке? Для начала поинтересуйтесь, сколько людей ушло из этой самой больнички в хорошем состоянии. Поверьте, Цифра вас приятно удивит. Что же касается медийных лиц, смерть более или менее известного человека привлекает внимание прессы. Если издание выйдет с шапкой: "Великий артист Н скончался в страшных муках от рака", то номер непременно купит большинство тех, кто любил этого актера. Значит, в кассу потекут деньги. Кроме того, Наша элита не очень настроена откровенничать о благополучно побежденном раке. Сколько раз я просила одну очень известную даму: "Пожалуйста, расскажите своим почитателям, что давно прооперированы по поводу рака молочной железы. Вас обожают сотни тысяч женщин. Среди них есть больные с тем же диагнозом. Подарите им надежду на выздоровление". Но Звезда сурово отвечала: "Никогда. Ни за что не признаюсь, что болела. Это снизит мою популярность. Я, между прочим, считаюсь очень сексуальной. Вот никак я не могу понять, почему прилично полоскать на людях свое грязное белье, рассказывая на всю страну про разводы, драки с бывшими мужьями или любовниками, делить детей, ругать своих, пусть и не самых лучших родителей, танцевать голыми на столах, сообщать о нетрадиционной сексуальной ориентации но молчать, что излечился от онкологии. Мне наоборот казалось, если ты справился с болезнью, то сообщи об этом другим. Помоги людям, которые сейчас находятся в разгаре битвы с болезнью. Стань для них примером. Боюсь, вы мне не поверите, если назову пофамильно ныне благополучно здравствующих известных лиц России, к которым я подходила с просьбой поделиться своим опытом борьбы с недугом. Но результат всегда был один. Выслушав меня, актер, певица, музыкант быстро отвечали: "Дашенька, я тебя обожаю, проси чего хочешь, но только не рассказа о моем лечении". Если я настаивала, они восклицали: "Нет, нет. У меня сразу упадет количество выступлений". Организаторы концертов и устраители корпоративов Не любят связываться с проблемными исполнителями. Вот потому вам кажется, что популярные люди, заболев, непременно умирают. Да нет же, они просто боятся рассказать правду. На телеэкране постоянно мелькает одна очень симпатичная девушка, которой сделали, как и мне, радикальную мастэктомию. Она поет, пляшет, Всегда одета в очень откровенные костюмы, обнажающие красивую грудь. Я знаю, где ее оперировали. Кто сделал звезде пластику, вшил импланты на место удаленных органов. Поверьте, работы хирургов можно гордиться. Поп-звёздочка не скрывает, что у нее в лифчике силиконовая грудь. Теперь этим никого нельзя удивить или шокировать. Но молчит, что до того, как это украшение появилось, она приехала в клинику с третьей стадией рака молочной железы. А вот Кайли Минок, она не увидели в своей болезни ничего стыдного или ужасного. Поделились с фанатами всего мира проблемой. Очень часто на своих концертах говорят: "Эй, посмотрите на меня. Те, кто сейчас болен, не вешайте нос. Хватит хныкать". Давайте лечиться, и мы с вами ещё споём. И знаете, у Миноокой Анастаейши количество концертов от этого не уменьшается. Есть еще один аспект. О нем умалчивают, но я скажу. Известна мне история политика, который, попав в больницу с диагнозом рак легких», отказался выпускать сигарету изо рта даже в палате реанимации. Врачи открытым текстом говорили пациенту: Лечение не дает результата из-за курения. Бросайте вредную привычку, она вас убивает. Но нет. Пациент не расставался с пачкой сигарет. Результат печален. И что случилось после его смерти? Разные издания вышли со статьями, в которых говорилось: врачи загубили N. N умер от онкологии. Но давайте честно посмотрим на ситуацию. Если бы не вечно тлеющая цигарка в пальцах, политик спокойно прожил бы еще лет пять. Да-да. Я не ошибаюсь. Настолько лет вам могут продлить земное существование медики даже в запущенных случаях. Приходит в голову и воспоминание о писателе, который не бросил пить, узнав о диагнозе рак печени. Ударные дозы алкоголя пагубно влияют на этот орган. А уж поражённый болезнью, он обязательно требует бережного к себе отношения, соблюдения диеты. Да только водку в палату литератора притаскивали тайком друзья. Все слова медперсонала о вреде спиртного пропускались им мимо ушей. Вас удивляет, что плохие врачи не смогли ему помочь? Был у нас неплохой актер, который вместо того, чтобы отправиться к хирургу, поспешил к колдуну. А тот сказал: "Я не вижу вас в списках мертвых». Ясное дело, артист обрадовался и не обратился к врачам. В клинику его привезли Увы, уже умирать. Могу вспомнить и замечательную женщину, любимицу тысяч людей, Она не стала лечиться по религиозным соображениям. Твердила: "Господь послал мне испытание, Все в руках Божьих. Зачем лекарство?" Я ездила к ней домой, умоляла пойти к онкологу, объясняла, что врачи способны вернуть ей здоровье. Но нет. Переубедить ее оказалось невозможно. Правда, о неразумном поведении этих людей Не дошла до широкой публики. Но об их кончине сообщили все СМИ России. Угадайте, как назывались материалы? Врачи не спасли народного любимца. Доктора не справились с ужасной болезнью. Вот таким образом и подбрасывается поленьё в костер российской канцерофобии. Слабые возражения онкологов, что врач не может вылечить человека, который сам не хочет выздоравливать, почти никому не слышны. Есть и другой аспект исторический. В советские годы врачи не всегда сообщали заболевшему раком человеку его диагноз. Почему-то тогда бытовало мнение, что если больной узнает о своей проблеме, то непременно испугается, падет духом, а его нельзя нервировать. Тем более, когда стадия всего-то первая, вторая, вполне излечимая. Вот пациент и слышал от доктора не совсем правдивые слова. У вас доброкачественная опухоль, вырежем ее, и вы о ней забудете. Тому, кто робко интересовался, почему же меня кладут в онкологическое отделение, спокойно объясняли: "Дорогой вы наш, у вас есть новообразование. А его, независимо от классификации, удаляют исключительно хирурги-онкологи, иначе никак нельзя. Вам, кстати, могут назначить лучевую или химиотерапию исключительно ради профилактики. И люди верили. Почему никто не испытывал сомнений? В палатах лежало много таких же больных с доброкачественными опухолями, а медперсонал крепко держал язык за зубами. По какой причине у пациентов не наступало прозрение, когда при выписке они получали свои документы? В те годы в бюллетене о нетрудоспособности не писали открыто диагноз рак. Нет, там указывалось что-то вроде заболевания печени. Правду содержала история болезни, но она в руки пациентов не попадала. А выписку для районного онколога всегда выдавали в заклеенном конверте. Ну да, его можно было вскрыть. Но кто из не имеющих медицинского образования людей мог сообразить, что такое резекция по пейте? Интернет это тогда не было. Да еще, поди разбери каракули доктора. Люди выздоравливали, забывали о болезни, жили долго и счастливо, так и не узнав правду. Советские медики произносили слово рак Тогда, когда становилось ясно, жить больному осталось недолго. Вот в людском сознании и закрепилась уверенность, что рак это неизбежная смерть. Народ слышал лишь о летальном исходе в случае болезни, о тысячах благополучно исцеленных никто не знал. Европейские и американские врачи никогда не скрывали правды. Слова у вас онкология Первая стадия, будем лечиться, они произносили спокойно. В результате немцы, французы, итальянцы, испанцы не видят в заболевании ничего фатального. Конечно, они воспринимают такой вердикт безо всякой радости, но и патологического ужаса не испытывают. Да, неприятно, но рак лечится. Вон у моей соседки, коллеги по работе, у знакомого была та же проблема. Но с ней справились. Ничто не помешает им мне выздороветь. Россиянин не любит ходить по врачам. Европеец же понимает, что болезнь, обнаруженная в начале, хорошо лечится. Поэтому исправно раз в год проходит диспансеризацию. Сколько раз я слышала от своих приятелей немцев и французов: "Я не настолько богат, чтобы лечиться от запущенной болезни". А ещё они любят повторять: «Мое здоровье это мое дело". И спешат на обследование. Вот поэтому в России рак, например, молочной железы в большинстве случаев диагностируется на третьей, четвертой стадии, а в Европе до Америки — на первой, второй. Я же теперь, наученная горьким опытом, переняла опыт своих иностранных приятелей. Раз в полгода непременно сдаю анализы, приезжаю к Игорю Анатольевичу на осмотр и живу потом спокойно. И это второй ответ на вопрос, почему я не боюсь повторения онкологии. Да потому что если в моем теле начнет формироваться опухоль, я узнаю о ней в самом начале, а первая стадия не представляет особой опасности. Меня непременно вылечат. Если вы боитесь смерти от рака, ходите регулярно на диспансеризацию, сдавайте анализы. Помните, этот недуг хорошо лечится на ранних стадиях. Я в каждый данный мне микрофон в любой теле или радиопередаче подчас неуместно выпадая из темы говорю: "Дорогие мои, посещайте врача. Женщины, делайте маммографию или узеи молочных желез. Это совсем не больно, но простое обследование может спасти вашу жизнь. И знаете, что иногда слышу в ответ: "Спасибо за совет, но я не пойду к медикам, вдруг услышу страшный диагноз". Ну и что сказать этим людям? Если в теле зарождается опухоль, вы все равно о ней узнаете. Вот только лучше выяснить правду пораньше. Тогда у вас будет меньше проблем с лечением. Я являюсь послом благотворительной программы компании Avon, Ее название Вместе против рака груди. Каждый год в мае мы устраиваем марш под девизом Будь с нами, Борись вместе с нами. Колонна людей, одетых в розовые футболки, шагает от Васильевского спуска по улицам Москвы и опять возвращается к Кремлю, чтобы посмотреть пятичасовой концерт. Если вы боитесь онкологии, больны раком или уже победили его, приходите к нам. Если в вашем доме есть больной человек, приводите его на площадь. Пусть увидит тысячи и тысячи мужчин и женщин, большинство из которых успешно справилось с онкологическим заболеванием. Мы живые, веселые, мы не инвалиды. Нас много, и мы не собираемся умирать. Вероятно, побывав на марше, вы поймете, что совсем не одиноки в сражении с раком, что он не приговор, не могильный камень, а всего лишь болезнь, с которой можно и нужно бороться. И, кстати, на Васильевском спуске вы найдете врачей, у которых получите бесплатную консультацию, пройдете обследование. Мы ставим там кабинки, где принимают мамологи, вооруженные современной аппаратурой. Но главное, вы убедитесь, что рак в России успешно лечится. Познакомитесь с массой людей, которых не испугал диагноз, и поймёте, будущее человека с онкологическим заболеванием не беспросветно. Некоторое время назад меня пригласили на съёмку очередной телепрограммы. Когда машина, в которой я ехала, повернула на Ленинградский проспект, я удивилась и напомнила водителю: "Нам в Останкино" Ты не туда направился. Нет, ответил шофер, Мы едем не в телецентр, а в один из городских павильонов. Он неподалеку от магазина, где мы покупаем корм для собак. Я кивнула. Автомобиль мчался вперед, потом свернул с шоссе на длинную улицу и наконец затормозил перед какими-то воротами. Меня вдруг резко затошнило, желудок, словно потерявший управление лифт, рванул вверх. Тело заколотило озноби. Я вцепилась в сиденье. Что случилось? Вероятно, начинается грипп. Вот уж не к стати. с извинениями отказаться от участия в съемке. Мне давно не было так плохо. Стараясь справиться с дурнотой, я схватила бутылку воды, сделала глоток, глянула в окно и замерла. Ну надо же. Машина стояла прямо у запертых дверей того дома, где ранее находился районный онкологический диспансер, где меня записали в условно умершие. Напротив располагался новый телепавильон. Я не следила за дорогой и не сразу поняла, где мы оказались, а мой мозг все вспомнил и тут же выдал привычную когда-то реакцию: тошноту и озноб. Даша, вам плохо? Насторожился водитель. Я еще раз оглядела заколоченную дверь, засыпанные опавшими листьями ступеньки, след от снятой вывески на кирпичной стене и громко ответила: "Нет. Мне хорошо. Я совершенно счастлива." Те, кто читает детективные романы Дари Донцовой, знают, что я люблю завершать своей книги какой-нибудь веселой фразой. А еще я никогда ни при каких обстоятельствах не произношу: посмотрите на меня, берите с меня пример. Но эта книга особенная. Поэтому я нарушу свои правила и закончу ее абзацем, ради которого она собственно говоря и была написана. Я простая российская женщина. Люблю своего мужа, детей, внуков, собак, кошек, Увлекаюсь кулинарией, вязанием. Подчас плачу от обиды, расстраиваюсь по пустякам, переживаю из-за ерунды. Я радуюсь успехам близких, с удовольствием встречаюсь с друзьями. Громко и фальшиво пою в караоке, сплетничаю и с упоением бегаю по магазинам за шмотками. Иногда я ссорюсь с супругом, а потом радостно мирюсь с ним. Я такая, как миллионы женщин нашей страны. У меня с вами одинаковые печали и радости. И как анатомический организм, я похожа на остальных. Мои печень, легкие, почки, сердце работают как у других людей. Во мне нет ничего оригинального, отличающегося от Тани из Краснодара, Маши из Питера, Лены из Соликамска. Веры из маленькой деревеньки, затерянной в тайге. Я такая, как вы, и морально, и физически. Посмотрите на меня. Возьмите с меня пример. Если мне, такой похожей на вас, удалось вылечиться от онкологии, что мешает вам победить рак? Никогда не сдавайтесь.